Глава 13. Вечером перед ужином мы с братьями Прохором, Иваном, Владимиром Ивановичем Михеевым и Алексеем Петровичем Нарышкиным отправились на звезду для очередных переговоров со старшими родичами по кодированной связи. После краткого отчета воспитателя о нормальном моральном состоянии всей нашей многочисленной делегации со стороны царственного деда последовали ожидаемые поздравления с успешным разгоном испанских демонстрантов, закончившиеся привычным рычанием. Почему в аэропорту ни одного трупа не оказалось? Могли бы и вздернуть на мачтых парочку из руководства гавани, чтобы в телевизоре картинка получше была. В вашей ситуации трупом больше, трупом меньше уже не играл такой роли, а вот для репутации Романовых и престижа империи очень даже. Прошка, твоя недоработка. Раньше за тобой подобного милосердия что-то не замечалось. Постарел? Размяк? Хватку потерял? Виноват, государь, вздохнул воспитатель. Торопились. Да и персонал порта мог послеподобного разбежаться, как взлетать-то? — Тоже верно, — буркнул император, — претензии снимаются, благодарю за службу. Пока Прохор бодро отвечал, мы с Колей и Сашей понятливо переглянулись. Дед, как и всегда, даже не подумал извиняться, а просто, просто решил похвалить. — Где там наш будущий дуэлянт? — тон императора сменился на добродушный. — Алексей, голос подай. — Здесь я, государь. «Задавать глупый вопрос, сможешь ли ты завалить Фелю, не буду, а просто сообщу, что очень и очень много правящих родов мира сходятся во мнении, что дуэль должна состояться». И после небольшой паузы он добавил. «Иначе Испанию просто разорвут на части, а род Савойских прекратит свое существование». После Каменике Гримальди, Медичи и Бурбон стало и так ясно, что дуэль, скорее всего, состоится, иначе Савойские навсегда потеряют лицо. Но вот то, что правящие роды и всего мира решат вмешаться в ситуацию, лично меня пугало и настораживало. «Деда, ты же понимаешь, что главные зачинщики всего произошедшего проживают в Лондоне и Берлине?» Я сглотнул. «Хочешь, я его Генсолерна с Винзером на дуэль вызову? Лёшенька, внучок!» Император отчетливо вздохнул. «Если кому по рангу и вызывать Вилли с Георгом, так это мне, и то я этого делать ни в коем случае не буду». Максимум войну объявлю и войска к нашим границам для вида перекину. А твой вызов еще одному королю-императору, те же самые правящие рода мира воспримут уже как самый прямой подрыв всего устоявшегося мироустройства и угрозу собственной власти. Объяснять почему? Не надо. Теперь вздыхал уже я. Печальные последствия для тебя лично и всех Романовых, надеюсь, представляешь тоже? Да понял я, деда. Очень на это надеюсь, внучок. А твою вероятную дуэль воспринимай как исключение из правил, как стечение обстоятельств, позволяющие Европе избежать очередной кровавой бойни под названием «Мировая война». И поверь мне на слово, Алексей, твой крестник Филипп Савойский прекрасно знает, что собой представляют в качестве противников Романовы, и ты в частности. И, наверное, смерть в гордом одиночестве не пойдет, а потянет за собой Гоген Солернов и Винзоров. Это как? «Не перебивай старших, Алексей!» – не так уж и строго рявкнул дед. «Все увидишь, не переживай, соответствующая работа ведется. Тем более большинство правящих родов и без подсказок с нашей страны прекрасно понимают, что команды бедолаги Филиппа отдавались из Лондона и Берлина. Теперь поговорим о ваших ближайших планах», – император откашлялся и, судя по звукам, отпил воды. Князь Монако Альбер, как он мне сегодня сам сказал, беседовал с вами по поводу неспокойной ситуации на Лазурном берегу. А тут еще публикации в прессе по поводу дуэли. Короче, по просьбе Людовика Бурбона и Альбера Гримальди вы с завтрашнего дня отправляетесь в небольшое путешествие с остановками в Ницце, Канах и Сент-Тропе. Ситуация именно на этих курортах вызывает у французов большие опасения, а присутствие там грозных и крайне злобных русских принцев должно остудить горячие головы, «Инсургентов. Прохор, ты ведь бедолаг испанцев и прочих инородцев, так назвал в рапорте?» «Да, государь?» Помимо хихиканья деда отчетливо слышался смех бабки и отца с дядькой Николаем. «Отличное словечко. Вроде не ругательное, а звучит обидно. Короче, посещайте пафосный Ниццу, Канны и Сент-Тропе. Ведете себя также пафосно, но без перегибов. А если будут попадаться особо дерзкие инсургенты, можете их без затей пускать в расход. Людовик разрешил. «Вопросы?» «Деда, а сам Людовик что?» — хмыкнул я. «Ручки боится замарать?» «Это мы его очень попросили», — хмыкнул в ответ император. «Данное мероприятие входит в общую стратегию подготовки к переговорам по поводу твоей дуэли с Филиппом, Алексей. Еще мы попросили Людовика по итогам вышеозвученных мероприятий предоставить всей вашей дружной компании возможность поохотиться на швейцарских диверсантов в Альпах. Тем более мы их как бы сами и спровоцировали». Потом возможно проведение ряда акций для нашей внешней разведки с использованием Франции в качестве временного плацдарма. Если Прохор с Алексеем Петровичем после этих слов император просто довольно заулыбались, а скалящийся ваня потирал руки, то счастливый Николай с Александром чуть ли не прыгали на месте от восторга. Теперь озвучу последние инструкции, которые тоже будут входить в программу подготовки к обозначенным выше переговорам. За вами сейчас без всякого преувеличения следит весь мир, особенно за Алексеем. Так что на публике ведем себя максимально открыто, улыбаемся и демонстрируем прекрасное настроение. Ходим на экскурсии прогулки, трапезничаем в лучших ресторанах. От посещения увеселительных заведений не уклоняемся, скорее наоборот. От всяких там папарацци не отбиваемся, на провокационные вопросы не отвечаем, ну и гневом с физической расправой их за не пугаем. Одним словом, вы все это время должны демонстрировать, что произошедшее на Ибице вас совершенно не выбило из колеи, но при этом послезавтра, в день, когда в Испании объявлен общенациональный траур, вы должны демонстративно посетить церковь. Задачи понятны? Да, государь. И последнее. Алексей, насколько я понял из рапорта твоего воспитателя, ты, Варваре, взамен взрывов, разрушений на Ибице фееричный салют обещал. Я уставился на скромно потупившуюся Прохора. Обещал, но забыл. «А она наверняка помнит и ждет», — назидательным тоном заявил дед. «С Альбером я переговорил, он обещал все устроить рядом с этим их ночным клубом». «Понял, куда вы сегодня вечером опять идете?» «А спать нам когда прикажете, ваше императорское величество?» — буркнул я. «На кремлевской губ твахте отоспишься, внучок!» — хотнул он. «Конец связи!» — Ваше Преосвященство, я подобрал место для акции на основании открытых данных, которые опубликовали Романовы в газетах. Группа уже выдвинулась и сегодня к вечеру займет намеченную позицию. — Проколы исключены? — ленивый кинул в камеру кардинал. — Абсолютно, Ваше Преосвященство. Пять средней силы кодированных колдунов, старший поляк. — По исполнению доложишь. Конец связи. После нашего отеля и ресторана в Монако интерьер ресторана «Ля Шентеклер» в Ницце, стилизованный под 18 век, уже не производил такого впечатления. А кухня со всеми этими кулинарными изысками и своеобразной манерой подачи блюд официантами не казалась чем-то из ряда вон выходящим. Обычно высококлассный европейский ресторан с двумя звездами Мишлен. Меня на родине в местах попроще вкуснее кормили. А вот кофе в этой петушарне, Шантеклер вымышленный гальский петух, французский фольклор. был действительно великолепным и отлично бодрил после сегодняшней ночи. Еще бодрило волнение народных, французских и прочих интернациональных масс за окном, пожелавших лично засвидетельствовать свое почтение своей принцессе, принцессам Гримальди, принцу Медичи и аж пятерым принцам и принцессам из рода Романовых. Первым делом, когда сеанс связи с Кремлем закончился, Прохор переговорил с адмиралом Варушкиным и предупредил того о нашем небольшом путешествии. «Звезда завтра утром выдвинется в Канны, а потом вслед за нами в Сент-Тропе», — уже по дороге в отель сообщил воспитатель. Береженного Бог бережет, а не сами знаете. Морячки же могут и пригодиться, они на нас и так обижаются, что их на Ибицу не взяли, особенно когда услышали в новостях о побитой седьмой роте испанского спецназа. Теперь по информационному сопровождению нашей туристической миссии», — воспитатель посмотрел на Нарышкина. Французы пресс-релиз уже подготовили, надо бы его глянуть, отредактировать, перевести на великий и могучий и передать в печать, чтобы уже завтра утром все лазурное побережье дрожало от страха при воспоминании о том, что русские идут. И только я собрался вставить свои пять копеек, Прохор добавил, естественно, княжна Анна Шереметьева будет контролировать этот процесс, Алексей. Про договоренности мы помним. Нарышкин подтверждающий кивнул, а воспитатель продолжил. И остальную великосветскую молодежь о путешествии надо бы предупредить. Маш, попрошу, она в чат напишет, кивнул я. Чудно, кивнул в ответ Прохор. И в клубе сегодня постарайтесь не засиживаться, в НИЦу выдвинемся завтра после одиннадцати. Как и предполагалось, благая весть об очередной туристической поездке по пафосным местам французской ривьеры в среде нашей молодежи вызвала самый живой отклик в чатике и пришлось отключать звук на телефоне. Этому же предстоящему событию были посвящены все разговоры во время ужина и после него. Не остались в стране курсанты. Алексей гудел Богатион, а приключения планируются? Он мне подмигнул, особенно в свете того, как нам оперативную обстановку князь Гримальди описал. Надеюсь, что нет. А вот потом хмыкнул я и неопределенно помахал рукой, глядя при этом на колю с Сашей. Может быть, что ты подвернется, Сандро. Мотивация подобных намеков с моей стороны была простая и незатейлива. Курсанты во время всей нашей поездки по лазорному берегу будут в тонусе. да и в дальнейшем их можно привлечь для обозначенных царственным дедом операций, дабы не прослыть пошлым эгоистам, выполнив озвученные государем только силами Прохора, Вани и нашими с братьями. Особенно в этом плане следовало обратить внимание на младшего Нарышкина. Ведь Витиному отцу и грозному деду, возглавляющему отдельный корпус жандармов, будет точно приятно, если сын и внук проявят себя на чужбине только с лучшей стороны. Мой намек произвел ожидаемые действия. Багратион, Коранеев, Татищев и Нарышкин переглянулись и многозначительно нахмурились, демонстрируя во внешний мир готовность вступить в неравный бой с проклятым супостатом. А вот мнение девушка озвучила Жень Демидова. «Алексей, надеюсь, про нас ты не забыл? Как я могу забыть про вас, красавицы? Пойдете в неравный бой на этот раз на острие атаки, так сказать, в первых рядах?» За Евгению ответила Варвара, которая в силу возраста очень быстро отошла от того испуга, который я чуял у сестренки Наибицы. И пойдем, и покажем всем, как русские умеют воевать. И обязательно покажем, закивал я с улыбкой, обязательно. А сегодня поздним вечером, как я тебе и обещал, будет фееричный салют в твою честь. Не забудь телефон, Варюша, одноклассники, когда ты им ведяшку с залпами с самого Монако перешлешь, от зависти сдохнут. Круто! Милитаристские планы Варвары были благополучно забыты. Братик, ты лучший! Конечно, лучше, сестренка. Дамы и господа, попрошу всех сегодня быть в Джимис. Зрелище обещает быть занимательным. Машенька, будь так добра, кинь соответствующие сообщения в чат. Как оказалось, зрелище на фоне последних публикаций СМИ становилось занимательным еще на подходах к ночному клубу. В свете уличных фонарей мелькание маленьких и больших флагов Франции, Италии, России и Монако. Толпа людей, некоторые из которых просто обернулись в эти флаги поверх одежды. интернациональная калинка в исполнении Алексии из открытых дверей чего-то ламборгини и девичий виск на разных языках при нашем приближении. Принц Романовой, Джузеппе Медичи! Мы хотим от вас детей! Или просто сделайте с нами селфи!» Кузьмин, шагавший рядом с Прохором недалеко от нас, вовсю ухмылялся. «Вот она, народная любовь во всем многообразии ее проявлений! Романовы, не вздумайте доспех во время общения с чернью отключать!» иначе раздергают вас на сувениры, и, главные пиписки с корнем оторвут». А виск все усиливался. Довольный происходящим Джузи решил пойти в народ. «Лешка», — услышал я бодрый голос воспитателя, «быстро командую Шереметьевой, чтобы и марш с братьями вслед за макаронником». Ко входу в клуб мы добрались только минут через двадцать, когда селфи, обнимашки, рукопожатия получили все желающие. то характерный удар в глаз или перо под ребро никто из нас так и не получил. Судя по всему, спецслужбы Гримальди и Бурбон хорошенько почистили контингент отдыхающих в Монако. Не остались обделенными наши принцессы. Селфи с ними тоже пользовались огромной популярностью. Заметив недовольные взгляды Демидова, я вздохнул и заорал на французском. «Боевая группа для общей фотографии построится!» и негромко добавил тершемуся недалеко бдительному Михееву. Владимир Иванович, пусть наш Шереметьев и остальные папарацци чуть сверху сфотографируют, чтобы вся эта толпа с флагами на заднем плане была хорошенько видна. «Сделаем», — кивнул тот. Понятно, совсем не склонный к публичности Прохор с Ванюшей в кадр не попали, а вот резерв командования Варвара Александровна вместе с миниатюрной Еленой Панцулайей стояли в первом ряду и демонстрировали ослепительные улыбки. Отлично получился и фон. Развивающиеся большие флаги над толпой, небольшие флажки в руках и одухотворенные лица добавляли фотографиям реализма. «Анечка», — вглядывался я в телефон девушки, — «ты просто молодец, кропай пару строк и в печать, только не забудь через Стефанию французам копии передать». «Сделаю», — получилась довольством она. «Ведяшку вообще не с толпой прикладывать?» «Обязательно». В клубе все пошло по накатанной. Шампанского ожидающим на улице, шампанскую всем отдыхающим внутри, шампанскую на наши столики и корзинки с фруктами назакусить. Непривычно было другое. Не хватало веселого Гогенсолярна, сдержанного винзера и по-восточному велиречивых братьев Альна которым старшие родичи еще наибицы приказали не вмешиваться в разборки европейцев. Зато была своя, уже ставшая родной компанией, и даже Стефании с Евой казались неотъемлемой ее частью. с салютом Гримальдини подвели. Уж не знаю, откуда они достали эти три пушки, которые разместили на береговой линии прямо за дискотекой. Но салют над морем, начавшийся ровно в одиннадцать вечера, получился действительно фееричным. Орали визжали буквально все. И наплевать было на мирно спящих подданных Монако, наплевать на отдыхающих туристов и подданных Франции, проживающих на границе, которые тоже могли наблюдать это безумие, творящееся в небе целых полчаса. «Лёшка!» Варвара прыгла вокруг меня по песку с детской непосредственностью, умудряясь еще и снимать происходящее на телефон. «Спасибо огромное! Спасибо!» «Любой каприз, Варюша, для тебя абсолютно любой!» Уже после полуночи Сашка Петров протянул мне свой телефон. «Лешка, глянь!» «Так...» Мировые букмекерские конторы начали принимать ставки на то, что дуэль между мной и Филиппом все же состоится. Вот и холодная аналитика раскладов между мировыми правящими родами. Практически слово в слово, повторяющее услышанное мной от царственного деда и подтверждающее, что этот случай скорее является исключением из правил. А вот и та же самая аналитика, но посвященная уже раскладу сил в поединке. И этот расклад совсем не в пользу савойских. «Будут договариваться, твари испанские», — буркнул друг, когда я вернул ему телефон. «Никуда не денутся, даже коэффициенты против них». «А лицо не потерять», — я шутливо пихнул Сашку в бок. — Честь для гордых испанцев — совсем не пустое слово. — Честь они наебиться в глазах дворянства всего мира потеряли, — нахмурился Петров. — Или я что-то не понимаю? — Шурка, дуэль походу состоится, — вздохнул я. — А уж что там перед этим нарешают старшие Романовы с Савойским, я вообще не в курсе. Содержательную беседу между будущими родственниками прервало очередное сообщение в чате. Вышла небольшая статья Ани Шереметьевой, посвященная нашему теплому общению с отдыхающими в Монако. Еще через несколько минут Аня разместила в чате ссылку на статью на французском. И опять в статьях перекос в сторону моей скромной персоны с седыми висками. И опять мои фотографии на весь разворот. Люди, сколько же можно терпеть эту улыбающуюся рожу на экранах своих устройств? Лешка гнусно хихикал рядом Петров. Вот изображу государню в красках и твоей скромной персоной займусь. Будешь уметь часов по пять неподвижно в мастерской сидеть на протяжении недели. «Царственная бабка идет по боку», — буркнул я. «Меня по возвращении кремлевской гауптвахты ожидает суток на 15. Вот там и намалюешь скромного до безобразия униженного родичами великого князя для истории». «Без проблем», — Сашка продолжал глумиться. «В казематах атмосфера соответствует и освещение». А эпичное полотно назовем в духе великого прадеда твоего Петра Алексеевича, как тебе в начале славных дел. И задумчивый с извечной русской тоской в твоем взгляде. Они пошли бы в лесом, Александр Владимирович. Фика грубо, Алексей Александрович! Фыркнул художник. А еще великим князем обзываетесь. Выход из ресторана. Опять эти флаги, маленькие флажки, вспышки фотокамер, патриотические выкрики из толпы на французском, итальянском и русском языках. Наши довольно улыбающиеся лица. И длительный, неторопливый променад по знаменитой английской набережной Ницце в сопровождении огромной толпы поклонников, обычных зевак и репортеров, с остановками у не менее знаменитого отеля на и обычных уличных кафе, в которых мы брали воду, свежевыжатые соки и мороженое. Лешка. Уже на стоянке подошли ко мне Петров с Кристиной Гримальди. В Ницце куча крутых музеев. Массена, например, Марка Шагала, Матисса, Музей современного искусства, галерея Олимпия. Может, когда мы из Сентропа вернёмся, посвятим денёк искусству? Обязательно, молодые люди, — кивнул я и глянул на часы, которые показывали седьмой час вечера. И прочие достопримечательности обязательно глянем не всё же по мотосалонам и рестикам шляться, А вам с нами комфортно будет? — И усмехнулся. Вы же с Кристиной у каждого экспоната по часу и дольше зависать готовы, а мы, простые смертные, галопом по Европам пробежим и галочку поставим, что, мол, окультурились, можно жить дальше. Перетерпим, Шурк отмахнулся. Кристина в этих музеях кучу раз была, а я потом еще раз приеду и отдельно схожу. Монетку в море только не забудь кинуть, хлопнул я его по плечу. мы уже выехали по темноте, и красоты маленьких городков, через которые проходила дорога на следующий европейский курорт, разглядывали в свете уличных фонарей. — Саревич, может, в Канг шашлык замутим? — пихнул меня в бок Кузьмина, разместившийся с комфортом слева от меня на широком заднем сиденье рос — С лучком маринованным правильным соусом и хлебной лепешкой, от меня эта высокая французская кухня достала уже в конец. На местный рынок за свининой и прочей барайной с курятиной по прибытии сгоняем и не впадлу, а миско на пляжу на углях пожарим. Вот увидите, французики на один только запах сбегутся. Это не свою гушатину на сковородах выпаривать. Отставить шашлык, буркнул Прохор. Команды ипотирует французу своими гастрономическими пристрастиями на свежем воздухе не было. А если тебе так не в моготу, Ванюша, можешь мясо на звезду вечерком приволочь и вместе с морячками и приготовить. Только смотри, — воспитатель ухмыльнулся, — как бы тебе на рынке вместо курятинки местные торговцы лягушатинку не подсунули? Напугал, — фыркнул колдон. Хочешь, я царевичу Ивановичу в подробностях расскажу, чем нам с тобой порой во время рейдов на китайской территории питаться приходилось? Лёшка в курсе, — отмахнулся тот. Я ему рассказывал. А Иванычу не порти аппетит, он до завтра ничего есть не сможет. Подполковник обернулся. Да я в курсе, чем вы там питались. Саша Романов делился. Ощущениями даже грозился в серьезном подпитии каких-то жучков, червячков и паучков лично на закусь приготовить. Хвастался, что в его исполнении хрустят они просто божественно. Я еле сдержал рвотный рефлекс, отживо нарисованный воображением картины. Родитель сначала искренне извиняется перед божьими тварями, выбранными им для нехитрой трапезы, потом обрабатывает их огнем, сует их себе в рот и хрустит, зажмурившись от удовольствия. Громко сглотнув, взмолился. «Прекращайте, пожалуйста, иначе я себя заблюю и полностью потеряю товарный вид». Дружный смех был мне ответом. Еще через десять минут возбудился прижимающий рукой к уху, динамик Михеев. «Паппарат с моих заколебали», — повернулся он к нам. «Не отстают, творят кортежи, как приклеились на своих мотоциклах. Они от нас в Ницце не отставали, ходили по пятам, а представь, что они в Каннах вытворять будут. Из одного угла камеры торчит, а с другого направленный микрофон. Оставить без внимания, вздохнул Прохор, Присутствие репортеров тоже входит в программу нашей туристической поездки. Ты же сам слышал. Принял, кивнул подполковник. А я, быстро прикинув все за и против, кинул в пространство. Может, их в Канах и завтраком и обедом и ужином за наш счет угостить, раз попараться входит в программу поездки, и номера в гостинице оплатить. Ты им еще царевич программу нашу визит поминутно гласи, ухмылялся Кузьмин. И время для фотосессии назначь. Он посерьезнел. «Государь прям сказал, никаких интервью». «А я вот прикидываю», — протянул воспитатель, — «справится ли Шереметьев с обязанностями пресс-секретаря нашей делегации, раз пошла такая пьянка, совершенно недопустимой на территории Российской империи?» «Уверен, что справится», — закивал я, — «надо только передание правильной задачи поставить». Чуть подумав, Прохор скомандовал. Владимир Иванович, всему кортежу прижаться к обочине, дюбуа к нашей машине, Лёшка, набирай Стефанию, а за ней твою ненаглядную Шереметьеву. Еще через десять минут мы в свете фар разглядывали нестройные ряды пристроившихся к нам в хвост папарацци, состоящие в основном из мотолюбителей, но присутствовали репортеры на автомобилях различных европейских марок. «Дамы и господа», — растянул я губы в самой широкой из своих улыбок, «надеюсь, мне представляться не надо, как её высочеству Стефании, В ответ только немой, дружный, глубокий поклон. Что ж, тоже неплохо. Отлично. Я еще раз оглядел неистроенную толпу человек 50 разной национальной принадлежности. У меня есть предложение к вам, основывающееся на взаимной выгоде. Вы не достаете нас, а мы не скрываемся от вас. Мы договоримся? Подробности, если можно, ваше высочество. Выкрикнул чернявый молодой человек из второго ряда. Это наш пресс-секретарь, я указал на Аню. Принцесса Анна Шереметьевна, ваша коллега по ремеслу. Она будет держать вас в курсе всех наших перемещений, а вы не будете караулить нас в самых неожиданных местах. Кроме того, наши девушки желают, чтобы фотографии в газетах и в паутине были приличного качества и даже готовы вам иногда позировать. Предупреждаю сразу, никаких интервью не будет. Так каково будет ваше положительное решение? «Нам с коллегами надо посоветоваться. Ваше высочество!» — выкрикнул тот же самый молодой человек. «Ваше высочество?» — я повернулся к Стефании. «Дамы и господа!» Улыбка французской принцессы была еще шире моей. Каково бы ни было ваше решение, Рот Бурбон готов обеспечить вас хоть и скромными, но удобными номерами в гостиницах по системе «Все включено» на все время нашего путешествия по Лазурному берегу. «По всем вопросам размещения прошу обращаться к господину Дюбуа», она указала на начальника своей охраны. И опять общий поклон, после которого вылез тот же самый чернявый молодой человек, обращавшийся теперь уже к Стефании. «Ваше высочество, прошу прощения, вы нас постоянные героини светской хроники, как и его высочество Джузеппе Медичи, про вас мы знаем много. Это же, но в меньшей степени касается их светлости принцесс Гримальди. А вот про принцев и принцесс из рода Романовых мы не знаем практически ничего. Не могли бы вы, ваше высочество, он опять поклонился, как-то повлиять на их высочество из рода Романовых, чтобы они хоть чуть-чуть рассказали о себе, дабы у наших европейских читателей сложилось о них объективное мнение?» И хитрая улыбка. Одежду каких марок они предпочитают в обычной жизни, какие часы носят, обувь и аксессуары, хобби и предпочтения в еде, где учатся и в какой сфере жизни хотели бы реализоваться. От же наглец, но хваток этого не отнять. И как лихо обошел мой прямой отказ от интервью? Мы подумаем, что можно сделать, кивнула Стефания и посмотрел на меня. Ваше высочество? Дамы и господа, улыбался я, все вопросы к нашему пресс-секретарю. Простите, но мы должны двигаться дальше. До встречи в Каннах. И только мы повернулись к репортерам спиной, как поднялся целый гвалт с вопросами: Ваше высочество, телефоны какой марки предпочитаете? О компьютере, о драгоценности? Ваше высочество Стефани, расскажите про свое платье, и туфли! И уже у машины Стефани, открыв дверь перед девушкой, я спросил: Им что, тоже острые вопросы запрещено задавать? Зачем задавать вопросы, на которые не получишь ответы прямо сейчас? улыбнулся француженка, усаживаясь в свой лимузин. Сначала они тебя про шматье пытать будут, потом про увлечения и ближайшие жизненные планы. Ты расслабляешься, начинаешь себя чувствовать в безопасности, и вот следует неожиданный вопрос про события на Ибице, сформулированный так, чтобы тебе пришлось оправдываться за свои действия». Она нахмурилась. «Проходила я все это много раз, Алексей, к журналистам, у меня доверия никакого не осталось. А Занну не переживай, я с ней отдельно на тему общения с этими папарацци переговорю». «Спасибо, Стефания». Отель «Мариотт», в котором нам предстояло проживать ближайшие сутки, отличался современной архитектурой с доминированием стекла и бетона. Это же касалось и внутренних пространств, оформленных в стиле хай-тек. Свой ресторан, несколько баров, бассейн на крыше и пляж через дорогу – все условия, чтобы молодежь не разбредалась по окрестностям. Как сказала Стефания, бурбоны полностью выкупили отель на целую неделю, потому как после Сент-Тропе нам предстояло возвращаться обратно в Канны и провести здесь еще одну ночь. — Лёшка, как здесь круто! — Варвара вертела головой, разглядывая высокотехнологичный интерьер лобби отеля, пока мы ждали лифта. — И уютно, но в Кремле все равно лучше. А в Зимнем дворце еще и красивее это была Мария. Жаль, что его под музей отдали, не оставили для проживания Романовых даже небольшого крыла. — Какие же вы у меня все таки мажорки! — улыбался я. — Летом, во время каникул, отвезу вас в своё смоленское имение. Там и удобство на улице, и летний душ, и воду из колодца таскать надо. А у Петровых и бани по-черному есть. В Москву вернётесь нормальными людьми?» Про удобство на улице и необходимость носить воду из колодца я, понятно, загнул, а вот летний душ действительно был. Нет, мыт-мажорки», — хмыкнула старшая сестра. «А кто в отдельном особняке в центре Москвы с дружками и любовницами, как шах, проживает?» «Извини», — Маша заметила, как я нахмурился после любовниц. «Но в Смоленск твой на каникулах поедем с огромным удовольствием, лишь бы из-под опеки родичей вырваться». — Это я с Лёшкой поеду, — улыбнулась Варя, показала сестре язык. — А ты к поступлению в универ будешь готовиться. Обсуждение планов на лето продолжилось и в лифте, а закончилось, когда мы разошлись по своим номерам, подбор которых Михеевым и Дюбуа производился по той же самой схеме, что и на Ибице. Вся наша компания проживала рядом, остальную молодежь старались селить по половому признаку, а охрана оккупировала первую часть второго этажа. Номером я остался доволен, особенно тем, что все его окна и балкон выходили на Средиземное море. Напрягало одно. Внизу проходила набережная Круазе, от английского бульвара бульвара в Ницце, на которой еще перед нашим приездом собралась очередная огромная толпа с флагами и флажками. И я сильно подозревал, что ночью загулявшие поклонники будут мешать нам спать. А чего я, собственно, ожидал после подробного описания Анечки в прессе нашего маршрута, пробормотал я и тут же попытался себя успокоить. «Перетерпим!» И направился на выход из номера. Всей нашей делегации предстоял ужин, а затем вечерняя ознакомительная прогулка по Каннам, носящая, как и в Ницце, больше характер пиар-акции, чем экскурсии. Папарацци, с которыми мы имели беседу по дороге, не только воспользовались предложением Стефании, но и согласились вести себя прилично до конца поездки. И уже утром за завтраком мы разглядывали наши фотографии очень приличного качества, Размещенные чуть ли не всеми ведущими мировыми информационными агентствами, отдельные вишенкой на торте шли повторяющиеся практически слово в слово статьи о нашем визите в Ниццу и вечерней прогулке по Каннам с отдельной ссылкой на то, что информация предоставлена пресс-секретарем русской делегации Анной Шереметьевой. Большая фотография улыбающейся Анечки везде прилагалась, а я начал подозревать, что старшие Романовы постарались и тут, уж слишком гладко все выглядело. Великий принц Алексей. Если верить этой информации, учился на юриста и дальше собирался служить в органах военной прокуратуры. Великие принцы Николай и Александр были курсантами военного училища и жизнь свою уже сейчас не могли представить без армии. Великая принцесса Мария планировала после лицея тоже пойти обучаться юриспруденции, но где в дальнейшем собирался использовать полученные навыки, еще не решила, в отличие от великой принцессы Варвары, собиравшейся стать журналисткой. «Может, я с сестрами мало общаюсь, они мне не доверяют?» Так и к чертям юриспруденции и журналистика. Кстати, надо будет действительно выяснить, кем они себя видят в ближайшем будущем. Так, что у нас там дальше? Увлечения. Оказалось, мы с братьями увлекаемся военно-прикладным спортом, как и все романовые, а сестры еще и в лицее посещают кучу развивающих факультативов, в том числе и творческой направленности. Что за дичь? А где наши общие с братьями преданные нежное увлечение алкоголем? Где ночные клубы с танцами до утра и регулярное посещение стриптиз-баров? Где шарахующийся по выходным в моем особняке табуны проституток, я вас спрашиваю? И кем нас с Колей и Сашей после подобной инфы читатели будут воспринимать? Даже страшно представить. О, точно за полупокеров примут. Дальше по тексту выяснилось, что мы с братьями не чужды искусству. И оказываем покровительство молодому, но уже успевшему громко заявить о себе художнику-портретисту Алексу Петрову. Все, репутации точно конец. Даже если штабелями жмуров укладывать, ничего не исправишь, как в том анекдоте про настоящих боевых пидорасов. И последний гвоздь в гроб образа великих принцев — модное шматье российских и зарубежных кутюрье, которые нам шьют индивидуально, как и изготавливают по спецзаказу аксессуары. Это фиаско, Алексей. Крупными жирными мазками вырисовывался готовый портрет гламурного садомита. И Коля с Сашей недалеко ушли. Оторвав глаза от телефона, огляделся, настраиваясь на самое худшее. Он даже намека на презрительные взгляды не заметил. Наоборот, молодежь веселилась, а Коля с Сашей так и вообще тыкали пальцами друг другу в телефон и откровенно ржали. Алексей, как тебе? Подошла довольно Аня Шереметьева. Все в рамках общемировых стандартов официального освещения жизни членов правящих родов. Или я что-то пустила? Анечка, а про искусство? Не лишнее? протянул я. «Мало еще?» – отмахнулась она. «Сейчас я тебе ссылку кину на несколько ресурсов Испании, Англии, Германии и Польши. Там мой комментарий от души разматывают, а вас с Колей и Сашей чуть ли не монстрами выставляют». А она не соврала. Комментарии девушки указанные ресурсы высмеивали, обозвав унылой пародии на правду. А нам с братьями припомнили все. И Афганистан с тем сожжением остатка рода Никпай, и Ибицу, и ведяшку с моим участием, где я с особой жестокостью убиваю трех людей, а потом сжигаю их. Не забыли наши европейские партнеры намекнуть и на разгульный образ жизни, который ведет российская родовитая молодежь. И опять нас с братьями выставляли главными зачинщиками участниками групповых непотребств. Но про садомию, слава богу, ничего не говорилось. От сердца отлегло, а на душе потеплело. Жизнь не была кончена. Вот-вот улыбался, продолжавшая стоять рядом Аня. Привыкай, Алексей, ты у нас персона публичная, дерьма о себе в зарубежной прессе прочитаешь еще немало. И запомни, не бывает плохого пиара. Пишут — значит, ты им интересен. Анечка, спасибо тебе огромное за проделанную работу. Я поднялся и чмокнул девушку в щечку. И дерьма я в этих статьях не увидел, там и половины всей правды про меня и Колю с Сашей не написано. Знали бы они. И мечтательно помахал рукой. Слышь, ничего не хочу, — Нахмурился она. Мне того раза хватило. Прости, — опомнился я. Еще раз спасибо. Когда страсти по поводу статьи немного улеглись, мы всем малым светом в сопровождении папарацци толпы поклонников пешком выдвинулись в направлении храма Архангела Михаила. Протоиерей Владимир, предупрежденный о нашем визите, встретил нас на крыльце. Общение с батюшкой напоминало наши встречи с батюшкой Вадимом в Монако и больше касалось решений бытовых вопросов, чем веры. В конце концов, Прохор просто вручил протоиерею банковскую карточку и пояснил, что патриарх в курсе и против нашего пожертвования ничего не имеет. Выдержав службу и поставив свечки, мы покинули храм и направились к знаменитому дворцу фестиваля и конгрессов, в котором проходит ежегодный Канский фестиваль. Тут уж наши девушки оторвались по полной на 24 ступеньках славы, даже в это время года покрытых красной ковровой дорожкой. У папарацци, допущенных охраной к подножию лестницы, наверное, пальцы устали нажимать на кнопки своих фотоаппаратов. Были отдельные снимки нашей наши сессии, А настроение наших гламурных красавиц выразила Евгений Демидова. «Все равно не то. Девочки, предлагай на обратном пути из Центра тропе заскочить сюда еще раз и устроить уже нормальную фотосессию в приличных платьях». Дождавшись гула одобрения, Женя повернулась ко мне. «Алексей, ты же не откажешь нам в такой мелочи?» Я же только привычно улыбался. «Любой каприз, красавицы». После обеда мы разместились на пляже нашего отеля и принялись разглядывать в телефонах очередные результаты творчества наших карманных репортеров. «Ой, какая здесь страшная! Косынка мне явно не идет!» Эти возгласы со всех сторон касались кадров нашего посещения церкви. «А вот на ковровой дорожке терпимо, а это про фотосессию на ступеньках дворца». Устав любоваться собой, девушки и некоторые из молодых людей в пятом часу вечера засобирались на шопинг за сувенирами для родных и друзей по близлежащим торговым улочкам. По просьбе Прохора написал в чат сообщение, что группами меньше чем пять человек нигде не появляться во избежание возможных провокаций, а с Машей и Вари так и вообще отправил Валькирий. Сами же мы направились в старый порт проверить звезду. Вечером Стефани устроил нам очередной сюрприз. сняла на всю ночь находящийся совсем недалеко от нашего отеля гламурный до невозможности клуб «Баоли», а за пульт выписал нашего отечественного на диджея Вини. Судя по довольному виду Марии Варвары, именно с ними советовалась француженка, когда выбирала главного по музыке. Сам клуб, окруженный пальмовой рощей и прочей растительностью, хоть и был не очень большим, но вместил с запасом всю нашу делегацию вместе с охраной, а вид на море и модный интерьер настраивали на романтику. «А я и не знала, что любовь может быть жестокой», — натуральным образом горланила наша подвыпившая молодежь, возвращаясь утром в отель. «А сердце таким одиноким. Я и не знала, я и не знала». Устав разглядывать в окно пейзажа, открывающийся с трассы Канны-Сент-Рапе, решил поинтересоваться у воспитателя. «Прохор, а чего Филипп насчет дуэль молчит? Переждать решил подонок, а потом, когда все поутихнет, слиться, Как я понял, Лёшка, идут переговоры, в которых участие принимает куча заинтересованных сторон, и каждая из них в первую очередь отстаивает свои интересы. — Недолго не будут договариваться? — Пока не договорятся, — воспитатель пожал плечами. — Ясно, — вздохнул я. Тут к беседе присоединился Кузьмин. — Царевич, запомни, кто понял жизнь, тот не спешит. — Это ты к чему? — А что тебя на родине, любимый, ждет? Торжественная встреча в заснеженном аэропорту, потом кремлевская губа и сессия? — ухмыльнулся он. — В Европах же теплое море, лучшие отели, ночные клубы, алкоголь и приключения. — Расслабься и получай удовольствие, как вся остальная наша родовитая молодежь, которая только мечтает, чтобы этот отдых не кончался. — Я по лесу соскучился. А Прохор по Екатерине, — буркнул я. — Ваня, а ты по семье скучаешь? — Не без этого, — колдун посерьезнее. А еще по своей безбашенной молодости, когда мы с твоим воспитателем чуть ли не каждый день по краю ходили, а тут такая возможность снова почувствовать себя живым. И себя ты не обманывай, Олегович, буркнул Прохор. Острых ощущений тебе не хватает, наркоман ты хренов. Вот и весь разговор. А где у нас все острые ощущения? Правильно, рядом с моим бедовым сынкой, который умудряется неприятности на ровном месте находить. И что тут такого, Петрович? Я ж в твоего сынку душу вложил. Господа канцелярский, повернулся к нам Михеев. Прекращайте в очередной раз собачиться. Сейчас зеленый сигнал загорится, и мы уже заедем на окраину Сент-Тропе. «Нашему великому князю из машины надо выходить в хорошем настроении с улыбкой на лице, демонстрируя...» Подполковник продолжал говорить что-то еще, но я его не слышал. Визжащая чуйка выкинула меня в темп. «Колокол!» И чудовищный по мощи удар по сознанию, смявший колокол как картонный. И знакомая до ужаса темная бездна, в которую я падал, отчаянно цепляясь остатками подсознания за едва уловимые лучики света. Пан Заподловский, выступавший главой образованного круга из пяти колдунов и имевший четкий приказ никого не убивать, уже успел убедиться, что все облики в русской колонии, остановившиеся на красный сигнал правильного светофора, благополучно погашены, в том числе ненавистный господин Иванов, и сейчас Ян с мстительным удовольствием наблюдал за агонией умудрявшегося сопротивляться кругу великого князя Алексея Александровича. К следующему же этапу операции, аккуратному, но серьезному повреждению ментальной оболочки молодого Романова, Офицер польской разведки решил пока не переходить, а сознательно растянуть удовольствие на подольше. «Родичи, значит, отвечать будут», — зашептал Заподловский пересохшими губами и неосознанно прижал к себе сломанную руку. «Террористом меня сделаешь, ублюдок. А если так?» Облик великого князя под воздействием круга стал угасать интенсивнее, и я на секунду ослабил давление, боясь нарушить приказ и все-таки убить молодого Романова. И тут же почуял неладное. «Что за чёрт?» Облик великого князя буквально за долю мгновения втянул в себя облик господина Иванова. Романов резко вспыхнул в чувственной сфере белым, ослепляющим светом, и обратил свой пристальное внимание на Западловского. «Круг! Как он мог!» — пронеслось в голове поляка. «Курва!» И я набрушил всю мощь объединенных ментальных сил пятерых колдунов на молодого человека, уже совершенно не заботясь о выполнении приказа никого не убивать. Вопрос стоял об элементарном выживании самого поляка. Возвращение в себя было резким и крайне неприятным, но прислушиваться к своим болезненным ощущениям не давало продолжавшая верещать чуйка. В радиусе чувствительности она фиксировала наличие крайне опасного светящегося скопления обликов. И опять мощный удар по сознанию, который меня полностью дезориентировал до состояния слепого котенка, но в сознании все же оставил. Глубже в темп, мысли по боку. Снова ментальный удар, которому послушное подсознание не стал сопротивляться, а пропустило сквозь себя. Глубже в темп, до зубовного скрежета, до судорог во всем теле. Новый ментальный удар за запредельной силой. И холодное, отстраненное понимание, что долго такого напряжения, тем более нанесение достойного ответа мой организм не выдержит. Значит, остается один единственный вариант. Роллс-Ройс покинул, проломив крышу, и также отстраненно определил координаты всех пятерых обликов, расположившихся в доме метрах в восьмистах дальше по улице. Тело, знающее все и без меня, рвануло к цели на максимальной скорости, а подсознание продолжало сопротивляться нервному, рвано-плавающему по амплитуде внешнему ментальному воздействию, пропуская его через себя. И опять визг чуйки. В километрах в десяти по ходу движения еще один облик, холодно классифицируемый подсознанием как опасный и очень знакомый. Облик пытался отстраниться от моего внимания, каким-то образом закапсулироваться, но мне хватило и этих нескольких мгновений, чтобы почувствовать его страх и отчаяние. За свое любопытство отвлечение и отвлечение внимания от основной цели тут же поплатился, едва справился с очередным ментальным ударом, и чуть не потерял сознание уже на подходе к искомому дому от дикого перенапряжения. Холодный анализ расположения основных обликов, шестой облик по боку и рассчитанный прыжок в проем окна на втором этаже. Огненная плеть правой руки по хитрой траектории сносит головы первой паре, продолжающих находиться в трансе колдунов, Левый, второй паре. Четыре облика полностью погашены. Прыжок к пятому. Равнодушное узнавание давешнего поляка со смешной фамилией Западловский, смотрящую на меня с ним и Заход ему за спину. Левая рука на подбородке, пальцы правы проминают глазницы. Рывок, хруст костей. Пятый облик погашен. Чуйка проводит анализ ситуации сигнализирует о наличии больших проблем уже у меня. Часть моего сознания темнеет, а сила на исходе. Сука, я что, опять Кузьмина для круга зацепил? Выход на мгновение из боевого транса для разрыва ментальной связи. Снова в темп. Потянувшись к отсоединенному от круга вонюшек, своему ужасу заметил его гаснущее свечение. «Глубже в темп! Врёшь, скотина колдунская! Сдохнуть я тебе не дам!» И, доверившись подсознанию и мышечной памяти, выпрыгнул со второго этажа дома и помчался обратно к нашей машине, одновременно накачивая Кузьмина светом из тех немногих сил, которые у меня остались. Удостоверившись, что Ванюшина состояние более-менее или менее стабилизировалось на отметке «критично, но не смертельно», дал команду Чуйке проанализировать всех остальных членов нашей делегации, Особое внимание уделяя обликам Прохора, сестер с братьями Шурки Петрова. Вердикт, к моему удивлению, был положительный. Погашены все качественно, но критического состояния не наблюдалось ни у кого. По крайней мере, у тех, кто остался жив. И снова писк чуйки. Кузьмин быстро терял силы, а подсознание фиксировало у него множественные пробои доспеха. же в темп. Анализ. Остается только один вариант. Правило. Вытащив Ванюшу из машины, выдохнул и откинул лишние мысли. Первым делом соединить вот здесь, добавить свет и перекрестить. И тут аналогично. И тут. Слабости, цветные круги перед глазами по боку. И тут добавить свет и перекрестить. И тут. И тут немного. Проверить. Вроде подлатал везде. Пожелать изо всех оставшихся сил восстановиться доспеху Кузьмина. Контроль. Все заработало. Жгутики в местах соединений посветлели и запульсировали. Энергия потекла. В голове было пусто от крайней степени усталости, в глазах темнело все сильнее, но один вопрос все же не давал покоя. «Приключения?» Ответ напрашивался сам собой. «В гробу я видал такие приключения». «Царевич!» Я даже не почул, как Кузьмин пришел в себя. «Ванюша, слушай меня внимательно. Пришлось улечься рядом с колдуном, чтобы не напрягать дико ноющие мышцы, суставы и сухожилия. Официальная версия для Романовых будет такая». На нас устроил засаду круг из пяти вражеских колдунов. Они всех погасили, в том числе и меня, а ты, весь из себя опытный, матерый, могучий, из последних сил потянулся ко мне и добавил сил, позволив образовать уже свой круг. Я этих пятерых кончил, но ты этого не помнишь, потому что на круг отдал последнее, понял?» «Понял», — Ваня дернулся и даже сумел поднять голову. Соревич, ты седой». «Бредишь?» «Вся голова седая», — колдун вымученно улыбнулся. «А не только виски». «Блядь, и как я вас теперь с Прошкой различать буду?» «По запаху», — буркнул я сквозь зубы, чтобы не застонать от боли. «Ты запомнил, что я тебе сказал?» И на последнем издыхании глянул доспех колдуна, который демонстрировал положительную динамику восстановления. «Да, запомнил». Робкая попытка Кузьмина усесться закончилась успешно. «Все живы?» «Надеюсь, что да», — я закрыл глаза. «Дай в себя прийти, последние силы на возвращение тебя с того света потратил, заодно и поправил». «Поправил?» Ага, без попутал. И спасительное забытье, пришедшее очень вовремя. Шестой облик, коим являлся посланник Римской католической церкви, дрожащими руками закончил монтировать ролик на ноутбуке из пяти видеопотоков с установленных камер на месте засады. Хоть отец Виттель ты наблюдал все происходящее онлайн, при монтаже он проникся еще больше. Великий принц во время движения двоился, троился и перемещался на совершенно запредельных скоростях, размазываясь по экрану. А то, что он выставил против круга из пяти не самых последних колдунов, впечатлить могло кого угодно. А этот пронизывающий, плавающий взгляд, от которого Витальду спас уже обреченный круг, и запоздалое понимание, что теперь ему от Алексея нигде не скрыться. Отправив файл с записью, отец смиренно принялся ожидать звонка по видеосвязи, и тот последовал через полчаса. «Слушаю вас, монсеньор. «Твои выводы?» — потребовал кардинал. «Великий князь прогрессирует с огромной скоростью. Для гарантии надо собирать круг из десяти хороших кладунов». «Согласен. Подготовь развернутую докладную записку со всеми обоснованиями и твоим видением следующей операции. Принц тебя не обнаружил?» «Нет. Жду тебя как можно быстрее в Ватикане». «Слушаюсь, Ваше Преосвященство», — склонил голову Виттельд, а когда экран погас, грустно улыбнулся. — Чтоб я лично на казнь явился, не дождешься. Закончив разговор, кардинал нажал кнопку интеркома. Явившийся секретарь застыл в позе ожидания. — Распорядись, чтобы наша особая группа была готова. Его Преосвященству сверкнул глазами из-под кустистых бровей. — Надо один хвост почистить, иначе у нас будут серьезные проблемы. Конец восьмой книги.